Глава пятая. В монтажной царил полумрак. За окнами хмурилось осеннее низкое небо. Ветви клена, качаясь под ветром, кустороняли роняли нарядные оранжево-красные листья, один из которых, перевернувшись в воздухе, прилип к мокрому оконному стеклу и затрепетал, как бабочкой. Я оторвался от монитора и, зажмурив глаза, устало потер пальцами веки. Который час уже мы вместе с Юлей сидели за монтажным столом, пытаясь из огромного количества разнообразных кадров собрать единый сюжет. Юля – опытный монтажер. Мне нравится с ней работать. Ее тонкие пальцы легко порхают над клавиатурой, Она напоминает мне пианистку за фортепиано. К тому же Юля не дурна собой. голубоглазая, стройная, светловолосая. Я смотрю на нее, на экран с крупными планами Насти, и невольно ловлю себя на мысли, что, в общем-то, неплохо устроился. Столько вокруг красоты, с которой ты вольно или невольно соприкасаешься, а тебе еще и деньги за это платят. Ролик уже почти полностью собран. Осталось только почистить его, подогнать кадры под голос и музыку, добавить немного графики и можно сдавать заказчику. Сегодня генеральный директор компании Monolith хотел лично приехать, чтобы посмотреть то, что у нас получилось. Собрали и озвучили ролик мы достаточно быстро. Дольше ждали оператора из Финляндии, пока он там проявлял исходники. Я очень сильно переживал по этому поводу. Как бы чего ни вышло. Ведь всякое бывало. Случись, что как потом с заказчиком рассчитаться. Но слава богу, все прошло удачно, без брака. И кадры хорошие, и качество на уровне. Теперь дело было за малым. Смонтировать и сдать. В отличие от съемочного периода, очень нервного, суматошного, Монтажный период – одна сплошная благодать. Работай себе тихо, спокойно, получай эстетическое наслаждение. Особенно, если материал подходящий и монтажер проверенный, опытный, понимающий тебя с полуслова. Юль, давай все-таки вот этот кадр переставим, поменяем местами. Пусть вначале она бежит в профиль, а потом в три четверти. Потому что дальше у нас крупным планом лицо ее идет. Так, мне кажется, лучше будет. Как ты считаешь? Юля, Кивнув головой, меняет кадры. И вот здесь немного почище давай сделаем переход с общего плана на средний. Видишь, где она рукой движение делает? Надо поймать его и совместить по фазе. Мне комфортно работать с Юлей. У нас с ней... Полное взаимопонимание. Не надо тратить время и нервы на то, чтобы объяснить очевидное. А ведь встречается среди ее коллег и такие, кто считает себя умнее режиссера. С такими монтировать одно мучение. Заказчик приехал вовремя. Мы как раз заканчивали собирать ролик. Скинув пальто, Станислав уселся вместе с нами перед монитором сколько секунд спросил он 30 как договаривались надо будет еще 15 секундный сделать укороченный вариант хорошо сделаем пообещал я юля запустила просмотр станислав напряженно приник к экрану я тоже ощутил некоторое беспокойство понравится не понравится кто его знает вдруг заставит все переделывать Несколько раз подряд просмотрев ролик, Станислав остался доволен. Я облегченно вздохнул. «Только вот надпись на заставке...» «Что?» «Неровная». «В каком смысле?» — удивленно осведомился я. «Ну, с одного края расстояние больше, чем с другого». «Надпись стоит строго по центру». «Да?» А мне кажется, что к левому краю ближе. У вас есть линейка? Мы с Юлей озадаченно переглянулись. Зачем? Померить расстояние. Юля отыскала где-то линейку. Вы только экран руками не трогайте, едва сдерживая смех, попросил я. Станислав старательно измерил расстояние от краев надписи на экране до краев монитора. С одной и с другой стороны. Оказалось, все ровно. «Странно», — сказал он. «А кажется, что с одной стороны больше?» «Ну, бывает», — дипломатично произнес я. Меня порадовало, что Станислав не стал ничего перекраивать в собранном ролике. А то ведь бывают такие заказчики, не приведи Господь. Без конца готовы вносить поправки. И то им не так, и это. Всю душу вымотают». Когда Станислав уехал, в монтажку заглянул Михаил, генеральный директор телекомпании. «Как дела?» «Работаем. Сейчас пересчитаем, выложим на файлообменник, и все?» «Закончишь? Зайди ко мне?» «Хорошо. Надо сказать, что с Михаилом мы не только давно работаем вместе, мы еще и старые друзья». Когда-то учились вместе в университете, сидели за одним столом. С тех пор наши жизненные пути не расходятся далеко друг от друга. Все, сказал я, входя к нему в кабинет. Ролик мы сдали, заказчик доволен. Молодцы, улыбнулся Михаил. А я хотел сообщить тебе, что деньги за предыдущий проект пришли. Здорово. Можно получить? На вот, пересчитай. Михаил подал мне увесистую пачку купюр, стянутую поперек тонкой резинкой. «Да ладно!» – беспечно отмахнулся я. «Все верно, надеюсь?» «Пересчитай, пересчитай!» – настоял он и поучительно добавил. «Деньги счет любят!» Я послушно пересчитал новенькие, неизмятые еще купюры с острыми жесткими краями. Они приятно шелестели в руках. Убрав толстую пачку купюр во внутренний карман, я попрощался с Михаилом, оделся и вышел во двор. Там, на асфальтовом пятачке автомобильной стоянки, была моя машина. Пикнув сигнализацией, я открыл дверь и опустился на сиденье. Только сейчас я почувствовал, как устал. Но впереди меня ждали выходные, и это обстоятельство не могло не радовать. Выехав на Каменноостровский проспект, я направился в сторону Невы, переехал через Троицкий мост и покатил к Невскому проспекту. Хотелось просто немного поколесить по городу, развеяться. В холодном сыром воздухе быстро сгущались осенние сумерки, на улицах зажигались фонари. Мокрый асфальт блестел под светом автомобильных фар. Яркими неоновыми огнями призывно сияла реклама. Я включил громче звук автомобильной магнитолы, и приятная музыка заполнила салон. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы двигаться и двигаться вперед. Глядя из окна машины на пробегающие мимо дома, на серую безликую толпу, неспешно текущую по тротуарам, я вдруг почувствовал, Как быстро летит время. Когда-то этот город казался мне слишком вычурным и надменным, подавлял своим величием и царственной красотой. А потом совсем незаметно стал близким, понятным, родным. Я пророс с нем душой, укоренился, и теперь уже не мыслю себя без него». Свернув на тихую улицу, я припарковал машину к обочине. Здесь рядом было недорогое кафе. На той стороне улицы призывно светилась знакомая вывеска. Оглядевшись по сторонам, я быстро пересек проезжую часть и оказался у входа. На встречу мне из дверей на улицу выплеснулась шумная ватага. Парни и девчонки, по виду студенты, Оживленно болтали между собой. Я невольно заразился их безудержным весельем. Они расступились, уступая мне дорогу. — Аня! Подожди! Мы с тобой! Раздался у меня за спиной чей-то звонкий крик. — Анечка! Я машинально оглянулся, с усмешкой отметив про себя, что до сих пор все еще продолжаю реагировать на это имя. Странно и удивительно. Ведь столько лет прошло. Мы расстались легко, без взаимных претензий и объяснений. Может быть, поэтому между нами осталась какая-то недосказанность, незавершенность. Аня не валялась у меня в ногах. Не плакала, не умоляла бросить все и уехать вместе. Я тоже, в свою очередь, не требовал от нее остаться. Просто мы оба хорошо понимали, что ни то, ни другое невозможно. Первое время я старался не думать о ней. Мне казалось, если не ворошить прошлое, все забудется, сгинет, исчезнет без следа. Я успокаивал себя тем, что вокруг полно молодых, красивых девушек, и любая из них легко может стать моей. Я ловил эти игривые, призывно манящие взгляды красавиц, и они, словно волшебный бальзам, врачевали мою душу. «Все пройдет», — думал я, — «все пройдет. Надо только не быть сентиментальным». В круговороте дел и событий мне удалось подавить свои чувства, спрятать их в самые дальние закоулки души, снова почувствовать себя независимым и сильным. Я погрузился в работу, дни стремительно полетели один за другим, складываясь в месяцы, потом в годы. Я все реже вспоминал Абани, об Ее образ Тускнел, расплывался и, в конце концов, стал просто тенью. В моей жизни начали появляться другие женщины. Они были разные и по-разному складывались наши отношения. Но ни с одной из них я не мог чувствовать себя так же легко и свободно, как с Аней. Ни с кем из них не возникало той душевной близости, которая была у нас. Иногда мне в голову приходили странные мысли, что может быть там, за океаном, и так же одинокая, и она так же тоскует и думает обо мне. От этих мыслей меня охватывало беспокойство. Я не раз ловил себя на том, что, шагая по улице, невольно ищу глазами знакомый силуэт. Однажды в метро мне показалось, будто я увидел ее, Затаив дыхание, я приблизился. Но это, конечно, была другая, хотя и поразительно похожая на нее девушка. Я не раз зарекался забыть ее, вычеркнуть из своей жизни. Однако мне это не удавалось. Позже я понял, почему. Ведь в нашей истории не хватало финальной точки. Эта недосказанность и позволяла сохранять чувства в первозданном виде – Как будто мы расстались только вчера. Точно один из нас вышел ненадолго и пропал. Нет и нет человека. А ты все ждешь, словно он должен сейчас вернуться. Последнее время она стала сниться мне по ночам. Молодая, красивая, стройная. Так явственно, словно я видел ее вживую. Мы целовались и разговаривали во сне, строили какие-то планы, бродили по диковинным мирам. Я просыпался с улыбкой на губах и сладким чувством душевного покоя, которого давно уже не знал. Так хотелось продлить эти сказочные мгновения, но жизнь безжалостно возвращала в реальность. И вдруг эта случайная встреча с приятелем, его рассказ, неожиданные фото — Все это всколыхнуло воспоминания, растревожило душу. Я долго боролся с собой, понимая всю нелепость и бесполезность затеи, но все же не смог устоять. Я попросил у него номер ее телефона. Глава шестая В выходные сосед Сан Саныч пригласил меня с собой за грибами. Я согласился, не раздумывая. Во-первых, уже давно не был на природе, а во-вторых, просто хотелось развеяться. Рано утром мы выехали из дома и вскоре уже мчались по загородному шоссе. Сан Саныч сидел за рулем, я был в качестве пассажира. С погодой нам повезло. Ослепительно сияло солнце. На фоне чистого голубого неба ярко полыхали осенними красками придорожные кусты и деревья. Хотя была уже середина октября, пора затяжных дождей и унылого листопада, но в этом году осень неожиданно решила сделать нам такой вот щедрый подарок. Доехали незаметно. Дом Петровича, Местного жителя, у которого мы решили остановиться, располагался на самом краю деревни, возле заросшей камышом и осокой небольшой тиховодной речушки. Спуск к воде начинался прямо с огорода. Внизу, на мелководье, уткнувшись носами в берег, стояли деревянные лодки. До озера было рукой подать. Оно маняще блестело в прогалах. Деревьев. Петрович встретил нас радушно, угостил чаем с вареньем. Его супруга предложила отдохнуть с дороги, но мы отказались. Давай, Петрович, поехали, бокать лежать мы и дома успеем. Надо вот соседу, Сансаныч кивнул на меня, все ваши красоты показать, а то он в городе, кроме асфальта, ничего не видит. Я промолчал, натягивая на ноги резиновые сапоги. Петрович внимательно изучал меня сквозь прищур серых глаз. Ему было за семьдесят, но выглядел он достаточно бодро. Жилистый, крепкий, с благородной сединой в коротко стриженных непослушных волосах. Обликом своим и манерой держаться он совсем не походил на типичного сельского жителя. Да, по сути, никогда им и не был. Ведь осел он в деревне только когда вышел на пенсию. А до этого всю жизнь прожил в городе, работал в основном на руководящих должностях. Так мне о нем рассказывал Сансаныч. Мы спустились к воде, сели в лодку, просторный деревянный баркас. На дне лежали два спиннинга и подсачек для рыбы я с интересом принялся разглядывать самодельные латонные блесны. Они казались довольно грубыми и вызывали большие сомнения в том, что на них может позариться хоть какой-нибудь совсем уж неосторожный хищник. «Видал, на какие здесь ловят?» — спросил Сансаныч. «Это тебе не магазинные игрушки. Тут все по-серьезному». Я восхищенно покачал головой и улыбнулся. Веселые солнечные блики в воде, запах водорослей, свежий ветер с озера — все это пробудило во мне рыбацкий азарт. Манящие приключение ждало нас впереди. Дикие, необжитые острова, грибы, рыбалка. Когда еще доведется снова пережить такое? Взрывел мотор, и лодка, разрезая носом бурлящую воду, резво полетела по узкой реке. Нависшие по берегам кусты ронялись ветвей желто-красные листья. Они послушно падали вниз, устилая собой речную поверхность. От скорости и встречного ветра стала зябко. Я запахнул поплотнее ворот, стараясь увернуться от брызг летящих в лицо. С громким хлопаньем поднялась стая уток. Петрович, указывая на них рукой, что-то азартно прокричал с кормы, но ветер и шум мотора заглушили его слова. Сансаныч поднял воображаемое ружье и пару раз дернул руками, изображая выстрел. Вот и Ладога. Огромное, бесконечное царство воды. Настоящее море. Дальняя кромка озера сливается с линией горизонта. Несколько лодок и катеров маячат вдали. Темный силуэт корабля возвышается над ними. До островов плыть еще далеко, и я невольно поглядываю на свой оранжевый спасательный жилет. Он тесно опоясывает грудь, внушая спокойствие и уверенность. Хотя любому понятно, если что, в такой холодной воде ни один жилет не поможет. — Прошлый раз нам с Петровичем повезло, — произнес Сансаныч, Саныч сквозь серев мотора, склоняясь к моему лицу. — Столько грибов набрали. Белые, подосиновики, грузди. Сейчас, правда, поздновато мы собрались. Может, ничего и не будет. — А, Петрович, что скажешь? «Будет, будет! Теплая осень в этом году! Без заморозков!» Покачиваясь на волнах, мы уходили все дальше и дальше от берега. Вспышки солнечных бликов слепили глаза. Бездонное синее небо простиралось над нами, а вокруг, куда ни глянь, вода, вода, вода. К островам подошли с заветренной стороны. В тихой бухте волн почти не было. Петрович с хитрым прищуром взглянул на нас. «Ну что, порыбачим?» Мы с Сан чем возражать не стали. Поскольку у меня были резиновые сапоги Бродня с высокими голяшками, я решил побросать спиннинг с берега. Какой-никакой рыбацкий опыт у меня был. Правда, практиковаться в последнее время удавалось нечасто. Берег возле острова был большей частью каменистый но попадались места и поровнее, с песочком и зарослями прибрежной тресты. Один из таких участков не приглянулся. Я зашел в воду, насколько мне позволяли сапоги, и начал бросать блесну. Катушка на спиннинге стояла новая, безинерционная, поэтому удавалось обходиться без борот. Хорошо было и то, что глубина начиналась почти сразу от берега. Иначе с тяжелой самодельной блесной не было бы не половить. Я отыскивал прогалы в зарослях тресты и методично, раз за разом, обрабатывал их бросками. Сквозь толщу воды пробивались лучи солнца, и мне хорошо были видны стайки и мелочи. Иногда на фоне песчаного дна проскакивали тени и покрупнее. Все это внушало надежду. Бульк Ложится в воду блесна шух-шух-шух-шух, чуть слышно шелестит катушка. Бульк, и снова шух-шух-шух-шух. Я сделал, наверное, не один десяток безуспешных забросов и готов был уже признать, что рыба здесь не ловится, как неожиданно ощутил знакомый каждому спиннингисту толчок, вслед за которым последовала мощная потяжка. «Есть!» — радостно отозвалось на нее все мое существо. Без сомнения, это была крупная рыба. Я вываживал щуку осторожно, не торопясь, но в то же время старался не давать ей слабины. Толчки и сильные потяжки добавляли азарта. Ближе, ближе. Наконец в воде тускло блеснул рыбий бок. «Ого!» — восхитился я. «Хорошая!» Щука упорно сопротивлялась, моя, ухватив покрепче согнутое в дугу удилище, подтащил рыбину к берегу. Рывок и светло-коричневая в золотистых звездочках озорная хищница забилась на песке. Схватив ее за жабры, я победно вскинул вверх руку. «Есть!» «Эй!» — закричали мне слодки. «Ты кого там изловил?» Щуку поймал, килограмма три потянет. Здорово, новичкам везет. А что у вас? Сан Саныч тоже пару травянок заморил. Небольших, грамм по семьсот, ответил Петрович и добавил. Ладно, потешились и хватит. Сматывайте удочки. Надо еще грибов успеть пособирать. В лесу было сумрачно и тихо. Ветер шумел вверху раскидостями кронами деревьев, под ногами шуршала сухая трава. Мы шли, зорко поглядывая по сторонам, и время от времени кто-нибудь из нас радостно замирал над долгожданной находкой. Грибов было много, все как один крепкие, ядреные, без малейшей червоточины. В основном белые и подосиновики. Вот идешь, раздвигаешь ветви, Смотришь, ищешь, и вдруг чудо. Темно-коричневая влажная шляпка С прилипшими хвоинками, Толстая белесая ножка, Настоящий крепыш, как с картинки. А рядом еще один, еще. Осторожно ножом срезаешь одного за другим, Бережно укладываешь корзинку. Красота, пьянящий лесной воздух и эти заросли, Без видимых следов пребывания человека, Напомнили мне далекие славные времена, Когда я был молод и счастлив. Жил тогда далеко, на севере, Среди бескрайней глухой тайги и непроходимых лесных полот. С ружьем и рюкзаком за плечами исходил вдоль и поперек всеокрестные леса, научился подманивать птиц и распутывать следы зверей, ловить рыбу и ночевать там, где застали вечерние сумерки. Я был частью природы, и она не отторгала меня, принимала за своего. Так бы и жить, дожить да дальше — Рядом с родными и близкими людьми, Не зная печали и горести, В гармонии с собой и всем миром, День за днем, год за годом, До самой старости. Но странная штука жизнь Сорвала меня, словно ветхий лист дерева, Закружила, понесла. И где теперь тот солнечный, светлый мир? В каком краю, на какой планете его искать? Перед отъездом мы решили немного передохнуть. Разложили костер, сварили уху. Сан Саныч достал из рюкзака предусмотрительно захваченную бутылку водки. Вечерело. Небо стало тусклым, поблекло. От воды потянуло сыростью. Легкий туман заструился вдоль прибрежной тресты. Я подбросил в костер дров, и он запотрескивал. Загудел благодарно, согревая нас своим живым теплом. Со свистом пронеслись мимо дикие утки и, сделав круг, приводнились в ближайшей заводе. Петрович азартно вытянул шею, привстал у костра. Я улыбнулся. Он был похож на легавую замершую стойке. — Надо было ружье захватить, — назидательно произнес Сансаныч. Петрович согласно кивнул и развел руками. «А вы охотник?» – спросил я. «Конечно. На природе жить да не охотиться». «Мы с ним в старой закалке», – сказал Сансаныч. «Это теперь к охоте стали как-то не так относиться. А раньше...» «Да кто?» – перебил его Петрович. «Офисные мальчики и девочки? Хомячки эти? Что они видели, кроме компьютера?» Ты возьми провинцию, где живет основная масса народу. Там нет такого. Охоту нормально воспринимают. А мне тут один как-то выдал, усмехнулся Сансаныч. Вы охотники, говорит, природу уничтожаете. Вы убийцы. А морально, говорит, трупами животных питаться. Отдает, Петрович аж передернуло. Это надо же так высказаться. А сам он что, в мясном отделе ничего не покупает? Там ведь поди уж совсем расчлененка. Ребра, печень, почки, ноги на холодец. Если следовать его логике, птицефабрика – это вообще концлагерь. А икру и яйца только пожиратели, не родившиеся детей, едят. Чу, извращенец какой-то. Это вообще с запада все идет. Там у них давно мозги на бекрень. То однополые браки узаконить хотят, то права животных защищают. В русской традиции охотник всегда человек уважаемый. Это добытчик, кормилец, воин, защитник отечества. И самое главное – истинный ценитель природы. Потому как никто лучше охотника не понимает важности сохранения окружающей среды, всего живого и растительного мира. Недавно, кстати, услышал по телевизору слова одного сибирского мужика. Нигде человек не бывает ближе с природой, чем на охоте. Очень точно сказано. А сколько выдающихся людей были охотниками, добавил Петрович. Писатели, художники, поэты, военачальники, политики, ученые. И все они могли бы дать отпор этим воинствующим невежам. Ведь по логике сотворения мира и всей сущей живности следует, Не мы для них были созданы, а они для нас. Я слушал этот разговор двух умудренных жизнью людей и не пытался вмешаться. Просто смотрел на угасающий день и молчал. А беседа между тем перешла в другое русло. Я бы, конечно, мог бы еще поработать, вздохнул Петрович. И силы вроде были, и опыт. Но когда тебе в лицо все время тычут, ты, совок, ничего не понимаешь. Что тут сказать? Ушел? «Совок», — покачал головой Сансаныч. «Паршивое слово. Когда его слышу, меня прямо колотить начинает». «Да ладно! Мало ли дураков на свете. Каждому не объяснишь?» «Вон китайцы. Правильно сделали?» Если бы мы в свое время по китайскому пути пошли, где бы уже были? И страну бы не порушили, и экономику бы не уронили. А я еще на заре перестройки говорил, рубанул в воздух Ладони Петрович. Нельзя отдавать частной руки стратегические направления. Транспорт, нефть, газ, военно-промышленный комплекс. Можно сферу услуг и легкую промышленность уступить. Пусть частник там зарабатывает. На меня как на дурачка смотрели. Помню это время, кивнул Сансаныч, перемен всем захотелось, свежего ветра. Но этот свежий ветер незаметно превратился в холодный сквозняк, который выдал все тепло из нашей жизни. Странный парадокс. Тогда не говорили о Боге, о вере, но святости в жизни было больше, да и отношения между людьми были добрее. Согласен. Людей воспитывали на бескорыстии. Материальные ценности были вторичны. Главное – духовное совершенство. «Было ли где в мире еще такое общество?» – задумчиво произнес Петрович. «Где столько всего было бесплатно. Медицина, образование, занятия спортом. Там много еще чего. И в обыденной жизни подвести случайных попутчиков, помочь кому-то с переездом, или знакомым по даче, никому и в голову не могло прийти, чтобы взять за это деньги. А теперь за все надо платить. Деньги – вот главное в современной жизни. Деньгами меряются все человеческие отношения, хотим мы этого или не хотим. А помнишь, о чем мечтали тогда, улыбнулся Сан Саныч? Стать знаменитым ученым, художником, поэтом, совершить подвиг, Сделать что-то выдающееся для Родины, для страны. И неудивительно, что на нас равнялись все другие народы мира. А сейчас? О чем мечтает нынешняя молодежь? Зарплата, карьера, свалить за границу, откосить от армии. Машина, квартира, дача. Все материально, прагматично, мелко. Мир стал другим. И от этого грустно. Я долго не мог решиться позвонить Ане. Сидел возле телефона и размышлял, стоит ли вообще это делать. Ведь столько лет прошло. А если трубку возьмет не она, муж или дочь, что я скажу? Но в конце концов безрассудство пересилило здравый смысл и я набрал длинный междугородный номер. Пошли гудки. Первый, второй, третий. «Хеллоу!» — послышался в трубке знакомый до боли голос. «Привет!» «Это Роберт!» — произнес я и, стараясь казаться беспечным, добавил. «Если, конечно, ты меня еще помнишь...» «Боже мой! Роберт!» — вырвалось у нее... «Это ты! Как ты узнал мой номер?» По голосу я понял, что она взволнована. И это, как ни странно, успокоило меня. «Один мой знакомый дал. Он гостил у вас там, в Америке, целый месяц. Мертесен, как говорят». «Да, Роберт, мертесен, подтвердила она. «Но все же не верится, что настолько». «Рад слышать тебя, Аня». Голос совсем не изменился. Я тоже очень рада. Как ты? Чем занимаешься? Где живешь? Живу там же, по старому адресу. А занимаюсь? Из газеты давно ушел. Работаю режиссером. Кем-кем? Удивленно переспросила она. Режиссером. Курсы окончил режиссерские. Снимаю рекламные ролики, фильмы. В общем, тружусь в сфере видеопроизводства. Ты всегда был творческим человеком. Наверное. Ну, а ты, что у тебя новенького? А разве твой знакомый тебе не рассказал? Ну так, в общих чертах. В бытовом плане все хорошо. Живем в большом доме. Я сейчас уже не танцую. Преподаю, учу детей. Мне нравится. Дочки-то сколько? Почти девять. Ого, как время летит. Мы говорили о каких-то житейских мелочах, а я думал лишь об одном. Мне хотелось узнать главное. Приедет или не приедет она в Петербург? Сможем ли мы увидеться? С первой минуты общения, прошлое, вновь захватило меня. Словно и не было этих долгих лет разлуки, Этих тысяч и тысяч километров, разделяющих нас. На родину не тянет? Воспользовавшись паузой, осторожно спросил я. На родину? Она слегка растерялась. Тянет. Я ведь с той поры ни разу в Питере не была. Да и вообще в России. Так может соберешься? Приедешь? Она замолчала, вздохнула тяжело и потом вдруг неожиданно пообещала. — А что, вот возьму и приеду? — И мы увидимся? — Ну, не знаю. Она игриво рассмеялась на том конце света, и я снова узнал в ней прежнюю озорную девчонку. Нежность теплой волной шевельнулась в душе, захотелось обнять ее крепко, как прежде, и, коснувшись губами ее губ, забыться в сладостном, страстном поцелуе. Пусть давно уже мы не те, подумал я, пусть годы выстудили прежние наши чувства, но все равно между нами осталась эта незримая, неразрывная связь, которая, несмотря ни на что, продолжает держать нас вместе. И как знать, может у меня еще есть шанс все вернуть, Начать сначала. Этот телефонный разговор взволновал меня. Я вдруг неожиданно для себя осознал, что все эти годы втайне надеялся, что судьба снова сведет нас вместе. И вот, в конце концов, так оно и вышло. Кто сказал, что чудес не бывает? Глава седьмая. Зимний солнечный день. Морозно, безветренно, тихо. Мы за городом снимаем телевизионный художественный фильм. На заснеженной деревенской улице, среди белеющих крыш домов, толпится съемочная группа. Устанавливают свет, камеру, готовят площадку. Актеры, томясь в ожидании, греются в ближайшей избе. — Эй, тащите сюда вторую катушку, шнура не хватает. Мимо меня, поскрипывая подошвами по морозному снегу, пробежал к автобусу осветитель. Изо рта его вырывались клубы пара. Я остановился, машинально проводил его взглядом. Надо бы поторапливаться, время к обеду, а мы еще только две сцены отсняли. Скоро так зимний день. Не успеешь оглянуться, уже сумерки. Поэтому все у нас расписано по минутам. Даже перекусить толком некогда. Я-то ладно, привык. Могу практически без пауз работать. Но люди... Им все же хоть небольшой, но отдых требуется. И поесть тоже надо. Роберт Викторович из-за забора меня откликнул звонкий девичий голос. «Хозяйка велела передать». Обед готов. Это гример Оксана. Она хоть и молода, но уже с опытом. На трех фильмах, не считая, нашего отработала. Свое дело знает. Хотя основной специалист по этой части у нас, конечно, Людмила. Это уже сложившийся мастер. Нос приклеит. От настоящего не отличишь. Сейчас она на другой точке работает. В храме. Гримирует актеров для следующей сцены. Как только мы здесь закончим, сразу поедем туда. Оксана стояла возле калитки без головного убора, накинутом на худенькие плечи темном зимнем пальто. Тонкие пальцы рук, сжимавшие меховой ворот, покраснели от мороза. Кончик носа и щеки тоже зарумянились. «Иди в дом», — сказал я, — «простудишься?» «Ничего, я закаленная», — улыбнулась девушка. «Иди, иди, актерам передай, пусть выходят, у нас все готово. А обедать потом будем, когда отснимемся». Я спустился к реке. По берегам она была скована льдом, но посередке, в самой стремнении, Еще струилась дымящаяся испаренная вода. И серая ледяная шуга лениво плыла по ней, Цепляясь за тонкие края свежих заберегов. На той стороне, сквозь сизое туманное марево, Виднелись густые заросли деревьев. Поеживаясь от холода, я поглубже засунул руки в карманы, с тоской подумав о том, что до конца съемочного дня еще очень и очень далеко. И надо не просто как-то пережить это время, но и выполнить достойно свою работу. Потом ведь ничего уже не переснимешь. Бюджет не резиновый. Да и актеров вместе собрать попробуй. У каждого свой график. В общем, хоть умри, а дело сделай прибрежных кустах послышался легкий свист. Я повернул голову и увидел стайку красногрудых снегирей. Словно румяные яблоки висели они на заснеженных ветках. Медленно отступая назад, я осторожно отошел подальше, чтобы не спугнуть эту красоту. Потом подозвал оператора. — Сними, пригодится. — Фильм у нас о провинции, О судьбе одного человека, пьющего, пропащего, бесцельно прожигающего жизнь. Он не только страдает сам, но и мучает близких. Однажды в пьяном угаре с подачи собутыльника он выстрелом из ружья убивает свою собаку. Преданного охотничьего пса, любимца семьи. Наутро очнувшись, понимает, что натворил. Но поздно. Ничего уже не изменить. Жена и дети отвернулись от него, а выход один — в петлю. Готовый на все, он выходит во двор и вдруг замечает на белом снегу кровавые собачьи следы, которые ведут к конуре. Он заглядывает туда и видит израненного пса. Протягивает к нему руки, а тот, не помня зла, преданно лижет их этот случай становится переломным моментом в его судьбе. Прозрев, человек резко меняет свою жизнь, и в финале все заканчивается на редкость удачно. Выживший пес, счастливая семья, новая работа. В общем, все как в кино. Но самое удивительное, что сценарий для этого фильма я писал с реального человека. Сначала жизнь потом кино. Так тоже бывает. Актеры выходят на съемочную площадку. Их двое. Один играет того самого пропойцу, второй – майора полиции и его родственника. Снимаем эпизод, где сердобольный полицейский пытается наставить героя на путь истины. Майор невысок, подвижен, слегка полноват, На гладко выбритой голове, сползая на уши, неловко сидит форменная шапка-ушанка с кокардой. Герой, напротив, рослый, подтянутый, широкоплечий. В руках у него тяжелый топор для колки дров. В валенках телогрейки, коротко стриженные небритые, он напоминает заключенного. Зовут актера Сергей, ему под пятьдесят, хотя выглядит неплохо. Я помню его еще по старому советскому фильму о четырех разведчиках-десантниках, которые во время учения отважно действовали в тылу условного противника. Тогда он был совсем еще молодым. «Слушай, Сергей подошел ко мне. Я тут придумал такую вещь. Он же после драки, правильно?» И этот, он кивнул в сторону майора, у него спрашивает, что губа губа-то припухла?» Смотри, я вот сюда под губу ватку положил, чтобы было похоже. Он приподнял верхнюю губу, показывая белый намокший слюной котышок. Ну как, нормально? Да-да, конечно, я одобрительно улыбнулся. Это ты хорошо придумал. Я всегда положительно относился к тому, что во время съемок актеры что-нибудь изобретали. Пусть. Вроде бы мелочь, но из таких мелочей, как из мозаики, складывается общая картина. И чем больше будет таких придумок, тем интереснее получится результат. Внимание! На исходную! Снимаем подъезд полицейского и выход его из машины! Актер в форме майора забрался в подошедший УАЗик, автомобиль фыркнул и задним ходом начал сдавать в гору. Дальше, дальше! Я помахал им рукой. Совсем чтоб вас не видно было. Автомобиль исчез за бугром, оставив после себя на засежной деревенской дороге только примятую рыхлую колею. Я оглядел площадку перед домом. На истоптанном снегу валялись напиленные чурбаки и куча свежноколотых дров. Сергей, давай в кадр. Актер подхватил с земли топор. Встал напротив Березового чербака. Приготовился. Внимание! Камера! стоп стоп стоп стоп стоп Скороговоркой застрочил оператор. Минуточку! В чем дело? Настроиться надо. А раньше этого сделать было нельзя, раздраженно подумал я, но промолчал. С оператором у меня довольно сложное отношение. С одной стороны он прекрасный мастер, Опытный, знающий, а с другой – слишком уж эгоцентричный, нервный, самолюбивый. Постоянно пытается показать свою значимость. Между нами все время идет борьба за лидерство. Может быть, даже неосознанно, на уровне подсознания, каких-то инстинктов. Но это невозможно не замечать. Однажды дело до драки едва не дошло. Хотел поменять его. Нашел уже другого. Тоже опытный, хороший, крепкий профессионал. Поздно вечером, накануне съемки, звоню ему какие-то детали уточнить. А он лыка не вяжет. В общем, подумал я, подумал и решил. Коней на переправе не меняют. Ради дела придется потерпеть. Можно... Оператор склонился над камерой. Я, молча наблюдая за происходящим. Давай, давай, давай. Кали, кали, кали. Оператор энергичными движениями за камерой показывает актеру, что он должен делать. Сергей поднимает тяжелый колон, с силой всаживает его в чурку, снова вздымает вверх руки и опять бросает топор вниз. С треском разламывается березовый чурбачок, щепки летят по сторонам. «Машина, машина, машина! Пошла, пошла, пошла, пошла!» Оператор торопливыми жестами дает сигнал водителю, при этом усы его и бородка, а-ля Сальвадор Дали, взволнованно топорщится, глаза горят, а щеки пламенеют от мороза. Я стою рядом и чувствую, как внутри закипает злость. «Ну что ты суешься поперек батьки? Что ты командуешь?» «Главный на площадке все равно режиссер, и по-другому быть не может. Здесь, по крайней мере». «Стоп! На исходную!» «Все заново!» Оператор нервно покусывает губу. На лице у него читается обида. «Камера!» Оператор шумно шмыгает носом и прижимается щекой к резиновому окуляру. «Камера!» — твердо повторяю я, повернувшись к нему. «Есть камера!» — наконец отвечает оператор. «Работаем!» Статус-кво восстановлен. А как иначе? Ведь только отпусти вожжи, прояви слабость, и все начнет расползаться. Слишком уж специфический этот коллектив, съемочная группа. А режиссер отвечает за все. Во всяком случае, я лично только так работаю. Чаще всего сам пишу сценарий, сам формирую съемочную группу, лично участвую в подборе актеров. На всех съемках работаю от и до, первым прихожу, ухожу последним. И финансовая сторона тоже на мне, и монтаж, и озвучивание, и музыкальное оформление. Кстати, о музыке. В фильме будет несколько песен. Одну из них мне великодушно подарил известный певец. Бритый нагло брутальный мачо с вечно распахнутым воротом, любимец женщин и, как я недавно узнал из газет, самый высокооплачиваемый исполнитель в России. А ведь еще несколько лет назад это имя было никому неизвестно, ни о чем не говорило. Я помню человека возле метро, который под аккомпанемент стоящего рядом проигрывателя раздавал бесплатно прохожим его диски. Люди равнодушно шли мимо, сторонились, и не хотели брать их даже даром. Зато теперь этот певец собирает огромные залы, выступает в Кремле. И те же самые зрители готовы платить любые деньги, чтобы попасть к нему на концерт. Вот как в жизни бывает. «Машина! Пошла!» Урча мотором, полицейский УАЗик покатился с бугра вниз по деревенской улице, вдоль занесенных заборов. Мимо побеленных снегом домов, не доезжая до съемочной площадки с вокруг нее людьми, машина плавно остановилась. Откинулась дверца и наружу энергично выбрался, переодетый в полицейского актер. Отряхнув с форменной брючины налипший снег, он твердой походкой направился к колющему дрова Сергею. Бог помощь! А, гражданин начальник, с усмешкой поприветствовал его Сергей. Да ты брось, покури. Тот послушно опустил на землю топор, стянул матерчатые рукавицы. Будешь? Он протянул майору пачку сигаретами. Нет, не хочу. Ну, как знаешь. Сергей прикурил, опустился на березовый чербачок. Полицейский. Смахнув ладонью в снег с чурки, присел напротив. «С чем пожаловал? – поинтересовался Сергей. Ты вчера возле кафе драку устроил? Я драку? Какую драку? Не прикидывайся. Не все уже доложили? Ну так у них и поспрашивай, развел руками Сергей. А я ничего не знаю. Дома сидел, телевизор смотрел. Дома сидел. Телевизор смотрел, передразнил полицейский. А губа-то что припухла? Где? Актер осторожно потрогал губу. Ну, это я так э, прикусил. Эх, Ваня, Ваня. Майор тяжело вздохнул и задумался. Пять секунд. Десять. Время идет, а он все молчит. Стоп, не выдержал я. В чем дело? Слова забыл. виновато улыбнулся полицейский. Дайте текст что нибудь Ему принесли сценарий, он пошелестел страницами, нашел нужное место и сосредоточенно углубился в чтение. Губы его при этом шевелились, как у первоклассника. Я отвернулся, чтобы не сказать лишнего. Сколько еще торчать здесь, на этой выстуженной до бела улице, среди этих холодных снегов, под этим ледяным, безжалостным небом. «Градусов двадцать, наверное», произнес кто-то у меня за спиной. «А к вечеру все тридцать будет», ответили ему. Я поежился. Перед заходом солнца нам предстояло снимать ключевую сцену с собакой. Место действия — берег реки. Здесь хоть ветра нет, а там... Я почувствовал, как замерзли руки. Поднеся их ко рту, я подышал на них, пытаясь согреть их дыханием. У камеры закутанный специальный жилет приплясывал от холода оператор. Я подошел ближе. Ну как? Нормально. Главное, чтобы техника не подвела. Да, подумал я, если с камерой что не так, это будет катастрофа. Переснимать. От одной этой мысли становилось не по себе. «Все, готов!» — донесся голос актера полицейского. «Можно начинать!» Собрав волю в кулак, я шагнул на съемочную площадку. «Внимание! Приготовились! Камера!» Мы благополучно досняли этот эпизод, перекусили, немного погрелись в доме у гостеприимной хозяйки, Потом поехали в церковь, где нас уже дожидались загримированные для следующей сцены актеры. В помещении работать было намного легче. Я не заметил, как пролетело время. Снова возвращаться на улицу не хотелось. Но выбора не оставалось. Солнце склонялось к горизонту, завершая короткий зимний день. Надо было спешить. С высокого берега открывался изумительный вид, широкая большая река, заснеженные валуны вдоль ледяной кромки, деревья под белым инеем и небо, такое чистое, яркое, стремительно меняющее свой цвет под лучами багрового предзакатного солнца. Я даже забыл про холод, залюбовавшись этой красотой. Внизу в это время готовились к съемке. Главным героем здесь должен был стать охотничий пес по кличке Беркут. Я выбрал его из нескольких претендентов. Удивительное, надо сказать, создание. Породистый, добрый, смышленый. При первом знакомстве сразу расположил к себе. Сегодня ему предстоит нелегкое испытание. Его должны будут убить из ружья. Убить, конечно, понарошку, но чтобы изобразить неживого, псу придется какое-то время побыть без движения. А как собаке объяснишь, лежи, мол, не двигайся? Никак. Здесь только медицина поможет. Для этого я и пригласил на съемки ветеринара. Солнце садится, напомнил оператор. Надо снимать, иначе время упустим. Да-да, машинально кивнул я, думая о своем. Я представил себя Беркута, беспомощно лежащего на снегу. Сколько времени понадобится нам для съемки? Успеем ли мы? Мороз все усиливается, да еще и этот ветер. Стоять невозможно. Лютая стужа пробирает до костей а лежать без движения, да еще на снегу. Сомнения одолели меня. Вправе ли я так рисковать? Чужой, пусть и собачьей жизнью. Когда я задумывал эту сцену, в теории все выглядело гораздо проще. Свет уходит, Роберт. Мы работаем или нет? Сейчас. Я никак не мог решиться. Словно надо было прыгнуть с высоты. Внимание! Все готовы? На исходную. Ветеринар раскрыл свой чемоданчик. Достал шприц, иглу. Укол сейчас будем делать? Нет. Сначала снимем Сергея. Как он стреляет, уходит. Потом собаку. Я скажу. Сергей перед камерой поднял ружье. Взвел курок приложился щекой к холодному боку приклада. За рекой на заднем фоне багрово пламенила заря. Красивый кадр, машинально отметил я, символичный. Выстрел хлестко ударил по ушам, из ствола выбросила струйку дыма. Сергей переломил в устволку, извлек из патронника стрельную гильзу и кинул ее на снег. Потом мы сняли его окровавленные руки, как он курит напоследок, и его неторопливый уход. Теперь предстояло самое главное. — Колите, только быстро! Всем приготовиться! Второго дубля не будет! Ветеринар сделал укол. Пес дернулся, но крепкий поводок не дал ему убежать. Я специально велел взять его на привязь, чтобы не гоняться потом за ним по берегу. Тогда подействует минуты через две. Беркут сначала вел себя, как ни в чем не бывало. Обнюхивал заснеженный берег, рвался на волю. Потом движения его замедлились, стали вялыми. Он качнулся, его повело. Лапы словно одервенели, сделались непослушными. Он упал на бок, попытался подняться. Его вырвало. На снегу в это время делали кровавую дорожку, орошая нетронутый покров специальной красной жидкостью. Сергей склонился над лежащим псом, взял его за задние лапы. Беркут поднял голову, оскалился. Он меня укусит. — Не бойтесь, он уже обездвижен, — успокоил актеров врач. — Все равно, вон какой здоровый. Я выругался длинно, витиевато и от души, не обращая внимания на притихших коллег. Это подействовало. Сергей потащил собаку по снегу. Мы снимали его руки, обогренные кровью, которыми он держал пса за лапы. Потом отдельно. Сняли Беркута и кровавый след, тянущийся за ним. Затем общий план. Едва оператор выключил камеру, мы бросились к собаке. Завернули в заранее приготовленное покрывало и бегом рванули к машине. Нельзя было терять ни минуты. Устроив Беркута на заднем сидении, поехали на базу. Когда приехали в деревню, пес уже пришел в себя, крутил головой, пытался вилять хвостом. Мы перенесли его в избу, положили на пол недалеко от печи. Я облегченно вздохнул. Вроде все обошлось. В просторной избе было полно народу. Съемочная группа собралась за накрытым столом. Хозяйка подчевала нас своими соленями, маринадами и прочими деревенскими вкусностями. Изрядно намерзнувшись за день, Мы с аппетитом поглощали всю эту замечательную еду. Возвращаясь из кухни с новой порцией добавки, хозяйка мимоходом заметила. — А чё эта собака-то у вас? Живая, аль нет? Лежит, язык высунула. Я как ошпаренный выскочила за стола. Беркут лежал на боку, вытянув лапы. Сизо-лиловый язык беспомощно выглядывал из раскрытой пасти. Хорошо, что я еще не отпустил ветврача. Как будто чувствовал. Не зря подстраховался. «Скорее! Где вы там?» Ветврач вошел уже со шприцем. Сделал укол. Начал массировать сердце. Я не находил себе места. Переживал. Вдруг меня осенило. «Надо вынести в сене. Там прохладнее. Может, из-за жары это у него?» Мы не учли тот момент, что в жарко натопленной избе было градусов 25 тепла, а на улице, откуда только что пришли, столько же мороза. 25 до 25, это его 50 градусов. Большой перепад температур, по всей видимости, и сыграл свою роль, вызвав у собаки, еще не отошедшей, как следует от наркоза, внезапную остановку сердца. Эти минуты показались мне вечностью. Наконец доктор сказал, дышит, кажется, ожил. Беркут быстро пришел в себя. Через десять минут он уже локал воду, съел даже кусок колбасы. Я бесконечно был благодарен доктору. Ведь еще немного, и пес мог погибнуть. По моей, можно сказать, вине. Часть вторая, глава первая. Кризис. Сколько их было уже в нашей новейшей истории? И не сосчитать. Вот и очередной подкрался незаметно. Полтора года я просидел почти без работы. Были, конечно, какие-то мелкие заказы: что-нибудь переозвучить, перемонтировать, но все это так. Несерьезно. Последним моим несостоявшимся проектом стал мультипликационный рекламный ролик. Одна фармацевтическая фирма решила заняться продвижением своей продукции. Лечебных шампуней и бальзамов для волос на основе озерного донного ила под названием «Сапропель». Старговались за сущие копейки. Но в кризис и этому рад. Совместно написали сценарий, придумали раскадровку, подобрали музыку. При этом на все наши вопросы о предоплате ответы были весьма туманными. Дескать, заплатим, но позже. По уму, конечно, надо было проявить принципиальность. Да как-то не хотелось обижать клиента недоверием. К тому же мы с ними раньше уже работали и вроде бы никаких претензий друг к другу не имели. Короче, решили начать без денег. Две недели художник рисовал эскизы, мы их согласовывали, вносили правки, и в процессе так увлеклись, что сами того не заметили, как сделали полноценный мультипликационный ролик. Сюжет был таков. Среди водной растительности плывет карась, а навстречу ему русалка. Карась пропускает ее, провожая взглядом роскошные волосы. Они все тянутся и тянутся. Глаза карася округляются от удивления. Подводное царство сотрясает восторженный вопль. Вау! А нежный голос за кадром произносит название шампуня и добавляет. Вы все поймете после первого применения. Да, мы еще и озвучить этот ролик успели, чтобы показать клиенту, во всей красе. Получив демоверсию ролика, я поехал к заказчику. Художник мультипликатор, напутствуя меня, растроганно произнес. Это моя лучшая работа. А я в этот момент думал о своих долгах и очень надеялся получить хотя бы аванс. Надо сказать, что с нашим уважаемым клиентом мы работали без договора, оплата подразумевалась наличкой. К моменту моего приезда гендиректор компании Сусликов был в прекрасном расположении духа. Он поздоровался и тут же принялся обсуждать рекламный сюжет, то и дело упоминая о каком-то непонятном крабе. «При чем тут краб?» — подумал я. «Карась у нас? Он что, запамятовал?» Но Сусликов продолжал твердить о своем, потом прозвучало название рекламного агентства В душе у меня шевельнулись недобрые предчувствия. «Пойдемте», — пригласил меня к компьютеру гендиректор. «Вот, посмотрите. Правда, интересно?» Я увидел чужой рекламный ролик с точно таким же сюжетом, как у нас, только вместо рыбы там был краб. Признаться, выглядел он ничуть не лучше нашего карася. Но дело не в этом. Как выяснилось... Сусликов параллельно с нами подключил к созданию ролика еще одно рекламное агентство. Не знаю уж, на каких условиях они договорились, однако новость эта меня совсем не обрадовала. Что же теперь выходит, мы не при делах? Вот так номер. А как же, согласование, озвучивание и вообще, разве так нормальные люди поступают? Я покинул эту компанию с чувством, будто меня обобрали. Генеральный директор даже не извинился. Шагая без зонтика под проливным дождем, я жалел, что не дал ему в морду. «Ах, Сусликов, Сусликов, сукин ты сын!» В общем, после этого надо было думать, где взять деньги, чтобы отдать долги. Да и о пропитании тоже позаботиться. Но тут вдруг выяснилось, что ничего другого, кроме как снимать ролики и фильмы, я не умею. Слесарем на завод. Поздно. Забыл уже, в какую сторону гайки крутят. Куда-то еще. Тоже нужны определенные навыки, либо соответствующее образование. В газету? В штат вряд ли сразу возьмут. А на гонорары сейчас не проживешь. Не те времена. Что остается? Курьером или охранником? Как ни странно, устроиться курьером в нормальную компанию мне сходу не удалось. А ждать времени не было. Охранникам взяли почти сразу. Правда, для этого пришлось оформить лицензию. Но зато работа в бизнес-центре, сутки через строе Вроде бы вот она возможность прийти в себя, оглядеться, отойти от стресса. Однако, как оказалось... И к этому занятию тоже необходимо было иметь призвание. Я выдержал только шесть смен. Мучительно перебирая возможные варианты, неожиданно нашел, что искал. Водитель такси на своей машине. Вот работа, которая мне по душе. И график свободный, к которому давно привык. И ни от кого не зависишь, что тоже немаловажно. Плати только фирме процент за поставку клиентов и можешь трудиться на здоровье. В плотном потоке машин я ехал по Малоохтинскому проспекту. Мой серебристый «Хундай» медленно двигался в среднем ряду. Диспетчер только что сообщила по телефону, что очередной клиент ожидает меня недалеко от Ладожского вокзала возле мостика через речку Аккервиль. Я быстро прикинул, как лучше добраться до места, И включил правый поворотник. Хорошо, что диспетчер позвонила до того, как я подъехал к Таллинской улице. По ней как раз можно сократить путь. Я свернул направо и покатил параллельно за Невскому, радуясь, что улица почти свободна. Машинально глянул на часы. 12. Рабочий день мой был в самом разгаре. С 8 утра я уже за рулем. За это время отвез человек 6-7 по разным адресам. Пора бы перекусить. Да некогда. Может быть, после этого клиента попрошу у диспетчера тайм-аут на полчаса. Пассажиром моим оказался пожилой мужчина, нарядно одетый, с букетом цветов в руках. Увидев его, я облегченно вздохнул и расслабился. Все-таки клиенты разные бывают. Ино раз алкаша какого-нибудь вонючую везти приходится. В собственную машину, между прочим, сажать. А что делать? Работа такая. Брезгливо нос воротишь, но виду не подаешь. Оставив букет цветов на заднем сидении, мужчина сел вперед рядом со мной. Не дожидаясь напоминания, пристегнулся ремнем безопасности. Я с уважением взглянул на него, отметив выразительную внешность, Седые короткие волосы, мужественный профиль, крепкий торс. Когда-то я думал, что лицо не столь важно для человека. Мол, бывает и так, что лицо не очень, зато внутри. Но жизнь показала. Благородство, честь, совесть – все на лице. А мелкие, злобные, недалекие людишки – они тоже сразу видны. Достаточно заглянуть человеку в глаза. «Куда едем?» Купчина, Витебский проспект. Понятно, подумал я, с Косыгина на Колтушское шоссе, а дальше по Кольцевой. Мы плавно вписались в автомобильный поток и, не торопясь, поехали по оживленному проспекту. Машин было много, особо не разгонишься. Я пристроился за синим Рено, аккуратно стараясь держать ровную дистанцию. Сам ужас как не люблю, когда виснут на хвосте. День был безоблачный, ясный. Солнце яркими бликами играло на стеклах и зеркалах автомобилей. Теплый ветер врывался в открытые окна, принося с собой запахи горячего асфальта, бензиновой гари, вперемешку с ароматами летних трав и листвы. Поток машин незаметно уменьшился. На дороге стало свободнее. Я нажал на газ, прибавляя скорость. И тут... Совсем неожиданно справа от меня выскочил черный джип. Огромная махина, едва не задев меня, вылетела вперед и, проскочив мою полосу, прямо перед носом на огромной скорости понеслась по левому ряду. Я на секунду опешил и, не сдержавшись, крепко выругался, только потом вспомнив, что не один. — Извините, ничего-ничего, понимаю, — снисходительно отозвался мой попутчик. Я еще долго не мог прийти в себя. Внутри все кипело от возмущения. Нет, в самом деле, он же убить нас мог или покалечить? И ради чего? Чтобы на три десятых секунды оказаться раньше на светофоре? Но мы же не на соревнованиях. Неужели он не понимает, что достаточно легкого касания и привет машина разбросает по сторонам со страшной силой и начнет мять, рвать, давить и плющить? Крепкое железо мгновенно превратится в неуправляемый снаряд, безжалостно уничтожающий все живое, внутри и снаружи. Думает он об этом? Вряд ли. Скорее всего, он думает, что вслед ему несется восхищенное. Отдает парень. Молодец. Он, наверное, крутой. Слышал бы этот дебил, что летит в его адрес на самом деле. При въезде на кат движение опять замедлилось. Я с беспокойством посмотрел в сторону пассажира. «Это самый короткий путь. Быстрее не проехать». «Ничего», — любезно откликнулся он, приглаживая седые, растлепанные ветром волосы. «Время еще есть. Успеем». «На банкет?» «К другу, на юбилей?» «А цветы?» «Мужчинам вроде как не принято. Это его супруги». «Погуляете сегодня». «Да где там?» – усмехнулся мужчина. «Так, чисто символически посидим по-стариковски. Вот раньше бывало, это да. Поверьте, молодой человек, раньше летал, ох, как высоко. Очнусь, бывало, на земле, все тело болит. Разбился, значит. А сейчас выше двух трех рюмок не залетаю, потому как можно улететь и не вернуться. Здоровье уже не то». Семьдесят один год ведь недавно исполнился. Не может быть, искренне удивился я. Никогда бы не дал вам столько. Да я бы и сам себе не дал, в голосе его послышалась легкая грусть. Но со временем не поспоришь. Недавно вот стих прочел. Там поэт описывает нашу жизнь. Бандитов, депутатов, демократов. И потом... мне нет до всех их никакого дела... Я только знать хочу, в конце концов, зачем так старость безобразит тело и для чего уродует лицо. «Ну, про ваше лицо этого не скажешь», — убежденно заверил я. Ха -ха, «Но вы меня даже тридцатилетним не видели», — печально усмехнулся мой пассажир. «Чего говорить? Старость, она и есть старость». «Да», — подумалось мне, — В начале жизни и в конце человек становится одинаково беспомощным. Ребенок ведь тоже в первые месяцы выглядит сморщенным старичком. Потом обретает силу, красоту и снова на излете жизни возвращается во младенчество. В поединке со временем тело ветшает, как поношенная одежда, и девушкам ты уже не интересен. Сначала будешь видеть у них в глазах равнодушие, потом сочувствие и, наконец, холодное безразличие. Те, кто еще полон сил, надежд, желаний, станут сторониться тебя, ты будешь им неприятен, и сам начнешь стесняться себя, как будто в чем-то виноват. Не от того ли, кстати, такой кроткий взгляд у стариков?» Старость требует уединения и покоя. Смирение старости — вот высшая истина. В молодости человек покоряет мир и не думает об этом. Но годы. Они сбивают с песи, делают человека мудрее. Самый крутой супермен старости — всего лишь жалкий немощный старичок. И этот на джипе. Тоже не минует подобные участи. Так стоит ли в таком случае суетиться? Хотя, если посмотреть с другой стороны, говорят, старость – это благодатное время. Время долгожданного покоя от наплыва страстей, всю жизнь терзающих человека. Время духовной зрелости и душевной чистоты. Ну что ж, доживем, посмотрим. «Давно таксуете?» – спросил мужчина, прервав мои размышления. «Да как вам сказать, я ведь не настоящий таксист». «Что значит не настоящий? изумился мой пассажир. «Так, на время кризиса устроился подработать. Вообще-то я телережиссер, ролики снимал, фильмы, программы». «Понятно. А я вот заметил, что в последнее время стал меньше телевизор смотреть. Слишком много появилось такого, чего душа не принимает». Вот, допустим, один канал на три буквы. Там столько этой гадости и пошлости, что просто дальше некуда. Но ну, нельзя же глумиться и надсмехаться над тем подряд. Должно же быть у человека хоть что-то святое. Сейчас в советское время некоторое ругают, дескать, свободы не было. Только вот вопрос для кого. Воры и бандиты в тюрьмах сидели, сумасшедшие в психбольницах, алкаши в отрезвителях, нищих не было. Зато теперь... Сюда охрана, стальные решетки, замки. В детском саду, в школе, в институте, дома, на работе. Что же это получается? От кого мы спрятались? Все перевернулось. Они выходят на свободе, а мы за решеткой под охраной. Он замолчал, отрешенно глядя в окно. Я хотел включить радиоприемник, но передумал. «Вот вы, как человек близкий к искусству, скажите мне». Снова подал голос мой собеседник. Откуда идет эта шизофренизация сознания? В литературе, живописи, театре, кино. Зачем нужны эти извращенцы от искусства? Якобы они ищут новые формы, новые решения. А на самом деле они разрушители. Создают непонятно что, а потом пичкают этим искусством людей, как недобрые лекари страждущих и вместо пищи для ума и души дают людям, простите, великодушное, дерьмо. А общество, потребляет эту дрянь, потом удивляется. Почему все так плохо? Искусство давно уже не существует в чистом виде, философски заметил я. В современном мире оно и политика, и бизнес, да и просто образованных дураков прут пруди Так что единственный выход – Научиться самому отделять зерна от плевел. Нет, ну вы посмотрите, 10 с лишним миллионов долларов платят дельцу за дохлую рыбину в формалине. 20 миллионов долларов за простой черный квадрат. Это же неслыхано. Бизнес, ничего личного. Они окружающих за идиотов держат? Может быть и так. Но сколько восторженных простаков готовы отыскать в этих работах признаки гениальности. Подобную картину легко мог бы нарисовать любой ребенок или душевнобольной, но вряд ли у него были бы шансы стать знаменитым. Для этого нужно просто иметь имя и попасть на нужную выставку в нужное время, в нужном месте. А это далеко не каждому под силу. «Где справедливость?» – мужчина разочарованно покачал головой. «Простите, можно я закурю? Вы не против?» «Курите, – великодушно разрешил я. Только с пеплом поаккуратнее». «Дурная привычка. Но бросать уже поздно». «Почему же?» – возразил я. «Заняться своим здоровьем никогда не поздно. А что касается справедливости... Хотите, расскажу один случай?» «Хочу». Один мой знакомый как-то поздно вечером возвращался с работы. Да, тут надо сказать, что он всегда ходил одной и той же дорогой. Утром на работу, вечером домой. И часть пути пролегала через парк. Так вот, шел он себе спокойно, шел, и вдруг бац! Вылетает откуда-то, не возьмись, бродячий пес. И давай его облаивать. Причем не просто лает, а еще и укусить норовит. Мужик еле ноги унес. Утром идет на работу, опять из-за собака. И снова бросается. Ну, мужик неробкого десятка был. Взял на работе железный пруд. Он с лесарем на заводе работал. И вечером к встрече подготовился. Идет, думает про себя. Что же это такое? Я, человек, не могу спокойно домой пройти. Какая-то собака будет меня своим лаем пугать, зубами возле моих ног щелкать. А я это терпеть должен? Где же справедливость, в конце концов? Ведь я ее первый не трогал. Чего она взъелась ни с того, ни с сего? Десять лет этой дорогой ходил. Что же теперь из-за нее маршрут менять? Подходит. А собака тут как тут. Бросается слаем из темноты и за штанину ухватить наровит. Мужик как жахнет ее по спине прутом. Псина взвизгнула и в кусты. «Справедливо?» «Судя по ситуации, да», — согласился мой пассажир. «Что же ему было ждать, пока она за ногу тяпнет? Да еще неизвестно, может, она бешеная». «Логично». Так вот, утром идет, нет никого. Только на дорожке следы крови. День отработал в прекрасном настроении, с чувством исполненного долга и справедливости. А вечером... Снова увидел собаку на прежнем месте». Только теперь она не лаяла и не бросалась. Скулила тихо и ползла на передних ногах, а задние беспомощно волочились по земле. Перебил он ей позвоночник. Я посмотрел на своего собеседника. Он внимательно слушал, задумчиво разминая в руках сигарету. Лицо его стало серьезным, улыбка исчезла. Возле плотно сопнутого рта Резче обозначились линии морщин. Потом он еще пару раз видел этого пса, когда шел привычным путем, и неизменно испытывал сложную гамму чувств, в которые были и острая жалость, и сожаление, и раскаяние. Но ничего исправить было уже нельзя. И чем закончилась эта история? Ничем, вернее, ничем хорошим. Он перестал ходить этим путем, а собака, скорее всего, умерла. Мы замолчали. Мой пассажир докурил сигарету, выбросил окурок в окно. Впереди показалась развязка на Витебский проспект. «Да», — сказал мужчина после долгой паузы, — Борьба за справедливость иногда дорого обходится человеку. Например, на войне. Вроде бы за правое дело воюешь, а душу так обожжет. Никакими примочками не вылечишь. Мне это знакомо, кивнул я. А вы, бывший военный, как догадался? Интуиция, и я подрулил к дому, на который указал мой пассажир, высадил его, пожелал удачи. И поехал искать место, где бы приткнуться, чтобы перекусить. Еда у меня была с собой. Припарковавшись на обочине, я достал из багажника контейнер с овощным салатом, котлетой и картофельным пюре. Постелил на колени полотенце и принялся за еду. Аппетит был отменный. Ну вот, полсмены позади. Выручка имеется. День вроде как не зря прошел. Не всегда складывается так удачно. Иной раз до чего заказ дождешь и поспать успеешь, и поесть, а звонка все нету. Это, видимо, зависит от того, сколько машин на линии. Потому что бывает и так, что не успеваешь клиента довести, а уже новый заказ поступил. Сегодня клиенты идут как из рога изобилия. Только перекусил, звонит диспетчер. Нужно подъехать к станции метро Купчино, забрать пассажира. Станция метро была рядом. Я подъехал и встал в указанном месте. Долго ждать не пришлось. Подошла симпатичная, стройная брюнетка. «Такси 077?» «Да, садитесь. Куда едем?» «Гостиный двор». Девушка села рядом, пристегнулась ремнем. Легкий запах дорогих духов наполнил пространство салона. Грациозным движением она откинула назад свои роскошные длинные волосы, В ушах алмазным блеском сверкнули изящные сережки. По дороге я искоса поглядывал на свою спутницу. Она была хороша собой, ухожена и неприступна. Заговорить с ней сходу я не решился, а потом уже стало вроде как неудобно. Так и ехали молча. Да и о чем было говорить? Просто так трепать языком я не умею, не мой стиль, а разговаривать о чем-то конкретном — не было повода. Остановитесь здесь», — сказала девушка через десять минут. «Мне надо забрать кое-что, я быстро. Потом поедем дальше». Я остановил машину, выпустил пассажирку и со скучающим видом стал глядеть в окно. Взгляд мой, блуждая бесцельно, наткнулся на огромный рекламный щит, на котором среди многочисленных объявлений и афиш, выделялся красочный плакат с фотографией двух боксеров, сошедшихся в поединке. Крупная броская надпись гласила о предстоящих соревнованиях. Я с ностальгией в душе вспомнил о прошлом. Когда-то, много лет назад, бокс для меня был сродни религии. Занимал большое место в моей жизни. Трижды в неделю я посещал секцию, самозабвенно тренировался, участвовал в соревнованиях. Если по какой-либо причине тренировка отменялась, я чувствовал себя разбитым и несчастным. Я обожал смотреть фильмы про бокс, перечитал массу художественной и специальной литературы. Мечтал даже стать тренером. Но жизнь распорядилась иначе. «Все, можно ехать», — сказала девушка, занимая свое место. Я послушно нажал на газ, и мы покатели дальше. Дорога в нашем направлении была почти совсем свободна что не могло не радовать. Терпеть не могу пробки. Машина шла свободно и легко. Мотор работал ровно, почти не слышно. А мы опять сидели и молчали. Только изредка я поглядывал на свою спутницу, не решаясь заговорить. Чтобы скрасить неловкую тишину, я включил радиоприемник и поставил диск с мелодиями из старых добрых фильмов. Музыка полилась, казалось, откуда-то с неведомой высоты. И сразу стало тепло и радостно на душе. Мелькали за окном деревья, дома, встречные машины, пешеходы. Плавно струилась под капотом дорога с белой прерывистой полосой. А мне хотелось ехать и ехать вот так, и чтобы это длилось бесконечно. В мечтах своих я уже шагал с прекрасной незнакомкой под луной, Ее рука лежала в моей руке. Мы нежно смотрели друг на друга. И было так хорошо, что невозможно выразить словами. «Вот здесь остановите!» — вернул меня к действительности ее голос. Включив правый поворотник, я мягко притормозил. Девушка отсчитала купюры и, расплатившись, приоткрыла дверь. Потом повернулась ко мне. «Спасибо». Давно я так хорошо не ездила. И вышла, растворившись среди прохожих. Некоторое время еще я оставался на месте. Сопоздалая глупая мысль мелькнула в голове. Догнать, попросить телефончик. Но было уже поздно. Тонкий, гибкий силуэт бесследно затерялся в пестрой толпе и только сладкий аромат ее духов все еще витал в нагретом солнцем воздухе. Как жаль, с легкой грустью подумал я. Может быть, сама судьба предоставила мне этот шанс, а я его не использовал. Зазвонил телефон, я принял новый заказ, и через минуту уже мчался среди потока машин по оживленному Невскому проспекту, в сторону Зимнего дворца. Как только я увидел следующего клиента, мое лирическое настроение мгновенно испарилось. Это был изрядно поднабравшийся толстомордый бугай, небритый, в помятом сером костюме и светлой рубашке с распахнутым воротом. От него удушающе несло застарелым перегаром. Поехали! Хы, вперед! Я с тоской подумал о том, что какое-то время теперь придется терпеть рядом с собой этого неприятного типа, угодливо улыбаться, согласно кивать в ответ на любую смороженную глупость, а он будет чувствовать себя хозяином положения, важной персоной, с которой надо пылинки сдувать. «Эти москвичи совсем оборзели», — произнес пассажир. Болезненно развалившись в кресле. «Хотят у меня кафе отнять!» Хы? «Я хозяин, а они хотят забрать!» «Понимаешь?» Хы Я многозначительно качнул головой, соглашаясь. «Вот им!» Он импульсивно вытянул прямо перед собой волосатую руку со сложенными в кукиш толстыми короткими пальцами. «Хрен получат!» Хы? «Согласен?» Бугай наклонился ко мне, обдав винноводочным перегаром. Я снова качнул головой, выражая полную и безоговорочную солидарность. «Не, вот ты скажи мне, таксист, с какого перепугу они...» Тут Верзила вдруг сделал неожиданную паузу и пристально посмотрел на меня. «Не люблю таксистов». Не обижайся, но таксист – это все равно, что проститутка по вызову. Согласен? Не, в натуре, я так считаю. О чем я сейчас говорил? А, вот, пришли на готовые и пальцекруты московские. Невыносимо было сидеть и слушать этот пьяный бред, но приходилось мириться с неудобством, поскольку такси есть такси. И клиентов не ты выбираешь, а они тебя. Издержки профессии, так сказать. «Пойдешь ко мне работать, таксист, а?» Продолжал доставать меня пьяный пассажир. «Личным шофером. Меня здесь все знают. Коля Кастет. Это я. Ну, решайся. Со мной не пропадешь». «Надо подумать» глубокомысленный изрек я, радуюсь, что мы уже вроде как приехали. «Ты подожди», — сказал детина, пытаясь открыть заблокированную дверь. «Сейчас я в одно место зайду, и потом еще кое-куда поедем». «Усек?» Мысль о том, что, оказывается, это еще не все, повергла меня в уныние. «Понимаете, — попробовал я от него отвязаться, — не могу ждать». Вдруг сейчас диспетчер позвонит, мне на вызов ехать придется. Я договорюсь с диспетчером. Хэ, не проблема. За проезд хотя бы заплатите. Потом. За все разом. Нет, давайте лучше по отдельности. Потом я сказал, что не ясно, рявкнул детина. Эта фраза, брошенная высокомерно и свысока, хлестнула меня, словно пощечина. Не следовало ему говорить со мной таким тоном. Я ощутил, как все заклокотало у меня внутри, словно раскаленная лава поднялась из недр, готовая вырваться наружу, чтобы разрушить, сжечь, разнести все вокруг, в том числе и меня самого. В такие моменты не думаешь о последствиях. «Деньги давай!» Пьяный бугай словно что-то почувствовал, Ни слова больше не говоря, он полез в карман, достал несколько помятых купюр и молча протянул их мне. Я отсчитал сдачу. Детина грузно и долго выбирался из машины, потом, облокотившись на дверь, заглянул в салон. Сидеть! Ждать! Я скоро приду! Вообще, по всем канонам профессиональной этики, Я действительно должен был сидеть и ждать. Если учитывать, что клиент всегда прав, а требования его, в общем-то, вполне законны. Но почему я должен был довеса ко всему, терпеть еще и хамство? Я же не мазохист, в конце концов. Спокойно, уговаривал я себя, спокойно, не надо эмоций. Однако внутри все кипело. Конечно же, я не стал сидеть и его дожидаться, Пусть жалуется, если захочет. А мне важнее себя человеком чувствовать. Отъехав недалеко, я свернул в проулок, надеясь сократить путь. Но неожиданно для себя уткнулся в пробку. Несколько автомобилей стояли передо мной на узкой улочке. Впереди разгружали мебель. Пока я прикидывал, сколько здесь придется торчать и не лучше ли сдать назад, следом за мной уже пристроился автомобиль. Причем сделал это очень энергично. И сразу водитель решил показать, кто тут самый главный. «Бип! Бип-бип!» – раздалось у меня над духом. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Бритый наголо мужичок средних лет в черных солнцезащитных очках нервно ерзал на сиденье своего черного джипа. «Еще один крутой!» – подумал я. «Сколько можно, мать вашу! Куда же нормальным людям-то деваться?» «Бип! би — снова настойчиво загудело у меня в ушах. Бампер джипа нагло подпирал меня сзади, как будто именно я был виноват в этом несчастном заторе. Нервы у меня сдали. Я резко крутанул руль вправо, максимально прижимаясь к припаркованному обочине автомобилем и тем самым освобождая проезд джипу. Тот немедленно втиснулся в этот узкий проем и замер, уткнувшись в стоящую перед ним машину приступе бешенства, я высунулся в окно и, что есть мочи, заорал. «Ну чего ты встал? Лети! Лети давай! Ну!» Водитель джипа, осознав, наконец, что никакого другого способа миновать этот затор у него нет, успокоился. Зато я уже не мог остановиться. «Взлетай! Взлетай давай вперед! Ты же крутой! Умник хренов! Чё стоишь? Давай!» Я орал, как сумасшедший. Слова вылетали у меня с такой яростью и напором, что мужчина за рулем джипа от неожиданности явно струхнул. Уж и не рад был, наверное, что так необдуманно посигналил. Сидел и молчал, что называется, в тряпочку. Выпустив пар, я тоже успокоился. Хотя долго потом еще не мог унять дрожь в ногах. Нервы совсем разболтались. Так ведь и до криминала недалеко подумалось мне напоследок. Глава вторая Я ехал по Октябрьской набережной вдоль Невы. Низкое осеннее небо сыпало мелким холодным дождем. Воды реки, подернутые свинцово-серой рябью, медленно и величаво строились меж высоких гранитных берегов. Ветер срывал с деревьев желтые листья. Они летели вниз, падали на мокрый асфальт под колеса машин, устилая собой мокрую дорогу. В салоне было тепло, играла музыка, и я тихонько двигался в общем потоке, отрешенно думая о чем-то своем. За рулем я всегда чувствую себя комфортно. Сейчас уже невозможно себе представить, что было время, когда я думал, что автомобиль — это не мое. Тогда мне казалось, что иметь свою машину — Может лишь тот, кто хорошо разбирается в материальной части, знает досконально внутреннее устройство, умеет ремонтировать и чинить все своими руками. Но время внесло свои коррективы. Все оказалось гораздо проще. И теперь я не представляю себя без автомобиля. В направлении Володарского моста движение было сильно затруднено. Две полосы ехали едва-едва, тогда как в обратном направлении дорога была почти совсем свободна. Вскоре движение и вовсе встало. Впереди метров за триста зеленым светлячком маняще горел светофор, но автомобили стояли, не двигаясь. Ну вот и приехали, подумал я, окидывая взглядом забитую машинами дорогу. Неожиданно впереди раздался резкий визг тормозов. Затем последовал глухой удар, и на обочине пустой двухполоски я увидел летящий по косой траектории автомобиль. Вращаясь вокруг своей оси, машина стремительно приближалась. Словно в замедленной съемке белая «Ауди» крутилась неуправляемым заносе с каждым витком, становясь все ближе и ближе. Нас разделяло уже метров 150, пятьдесят. Сто. «Блин!» — в отчаянии закричал я и, вцепившись руками в руль инстинктивно, вжался в кресло. «Бам!» — последовал жуткий безжалостный удар в переднюю часть моей машины и тут же «бум!» в заднюю левую дверь. Так белоснежная «Ауди» завершила свой последний неуправляемый полет двумя ударами, полностью разворотив моему автомобилю передок, и затем на излете уже изрядно помяв заднюю дверь. От удара брелок ключа зажигания залетел под кресло, а панель радиоприемника оказалась на заднем сидении. Выбираться из салона мне пришлось через пассажирскую дверь, поскольку вся левая сторона была заблокирована чужим искореженным автомобилем. Я с трудом вылез на улицу, потирая ушибленные колени и с тихой горечью оглядел место аварии куски бампера, обломки фар, фрагменты решеток валялись на асфальте. Машины опасливо объезжали их, меняя направление общего потока. «Хорошо, хоть бак у Ауди остался цел», — подумал я. Иначе сгорели бы кедрини фени. Внешне я был на удивление спокоен, хотя внутри все тряслось. Но мне не хотелось, чтобы это увидели другие, И расценили как проявление слабости. Я подошел к водителю Ауди. Это был молодой мужчина в распахнутой кожаной куртке, русоволосый, с короткой стрижкой и белесами, тонкими усами. Он виновато опустил взгляд, пробормотав что-то вроде извинений. Потом, в ответ на мой вопрос о том, что случилось, кратко и эмоционально поведал о том, что виновником аварии считает внезапно выехавшую перед ним газель. Понимаешь, стартую со светофора на зеленый. Еду по левой крайней полосе, и вдруг этот козел. Вывернулся прямо перед носом. Решил развернуться в обратном направлении. Я попробовал его обойти, взял вправо, но занесло. Ударился об отбойник, закрутило. А дальше вот. ГИБДД я уже вызвал. И скорую. Жена сильно головой стукнулась. Я молча кивнул не зная, что сказать в ответ. С моей стороны все было предельно просто. Стоял себе, никого не трогал, и вдруг — бац! — получите. Хорошо, хоть страховка есть. Первый приехала скорая, увезла пострадавшую. Потом на место происшествия прибыл наряд ГИБДД. Полицейских было двое — Один незаметный, невзрачный, молчаливый, другой, напротив, под два метра ростом, энергичный, уверенный в себе. Он, судя по всему, был главным в группе. И на погонах у него красовалось на одну звездочку побольше, чем у напарника. Старший лейтенант. «Хорошая машина», — произнес он, оглядывая мой разбитый автомобиль, и после выразительной паузы с усмешкой добавил. — Была. — Да, — добродушно улыбнулся я. — Понимаете, стоял в пробке, не ехал даже. И вот... — Где стоял? — На встречной? — Нет, в своем ряду. Это от удара меня так отбросило. — А че таким бодрячком-то? — Чё улыбаемся? — Водительское удостоверение. Он придвинулся ближе, втягивая ноздрями воздух. Очевидно, пытался уловить запах алкоголя. «Ну а что мне, плакать, что ли?» – подумал я, протягивая ему документы. Его высокомерие и тон задели меня. С первой минуты общения он вызвал какое-то неприятное чувство. Он словно упивался данной ему властью. Конечно, своим натренированным чутьем он прекрасно понимал, с кем и как ему можно разговаривать перед кем заискивающий лебезить, а перед кем чувствовать себя хозяином жизни. В моем лице он не разглядел сколь-нибудь значимую персону, следовательно, мог вести себя, как заблагорассудится. Есть такие люди, которые не умеют общаться на равных. Они либо подобострастно стелятся под того, кто их сильнее, либо агрессивно подавляют всех остальных. Это у них на уровне инстинкта. Вот этот сотрудник дорожной полиции был именно таким. «Мы обязательно разберемся, почему ты оказался на встречке. Не волнуйся», — пообещал он, направляясь с моими документами в сторону своей служебной машины. Я по норе пошел за ним следом, но он остановил меня. «Ты куда?» «ДТП оформлять». «Чего торопишься?» Успеешь еще? Сядь вон и сиди. Я тебя позову. Хорошо. Че хорошего-то? Я промолчал. Этот двухметровый гаишник вел себя подчеркнуто нагло и даже вызывающе. Возможно, он таким образом самоутверждался. Но что я мог ему в этом случае противопоставить? Осенние сумерки потихоньку опускались на город. Желтые пятна фонарей тускло тлели на высоких придорожных столбах. Я сел в свою машину со вздыбленным измятым капотом на пассажирское кресло, оглядел валяющиеся на асфальте обломки, и мне стало так невыносимо тоскливо, что захотелось плакать. Я вдруг осознал весь ужас произошедшего. Ведь, по сути, я лишился основного источника дохода. Как я сейчас смогу зарабатывать себе на жизнь? Где брать деньги? Достав телефон, я позвонил своему старому другу Вадиму, полковнику, сотруднику ФСБ. «Привет, есть минутка?» «Вообще-то к совещанию сейчас готовлюсь, но если быстро...» «Я в аварию попал». «Да ты что? Сам-то как, живой?» «Нормально, колени только немного ушиб, а так ничего». Машина, правда, в хлам. Чем помочь? Да вроде ничем. Вот если только... Понимаешь, ГИБДДшник какой-то странный попался. Боюсь, напишет, что не так, а мне потом со страховой разбираться. А что такое? Я вообще в пробке на набережной стоял. Не ехал даже. В меня машина влетела и на встречку выбросила. Я ему объясняю, а он говорит... Будем еще разбираться, как ты там оказался. Может, у тебя знакомые гаишники из начальства есть? Просто, чтобы отнеслись по-человечески. Ты в каком районе? В Невском. Так, понял. Номер экипажа, скажи мне. Номер автомобиля? Нет, не госномер, а бортовой. 0127. «Принято. Ты давай, не расстраивайся. Сейчас решим вопрос». Снова я остался один на один со своими невеселыми думами. На душе кошки скребли. Предстоящий разговор со служителем закона не сулил ничего хорошего. Минут через пять в боковом зеркале я увидел Старлея. Он понуро шагал в мою сторону. Распахнув дверь, я вышел ему навстречу. «Пойдемте», — неожиданно мягко сказал полицейский, приглашая меня к своему автомобилю. Я прошел вслед за ним, сел на переднее пассажирское сиденье, внутренне готовый к тому, что сейчас придется как-то противостоять его наглому напору, но внезапно услышал. «Что же вы, Роберт Викторович, сразу жалуетесь?» Нехорошо это. Я же ничего плохого вам не сделал. Зачем звонить-то? Понятно, удовлетворенно подумал я. Значит, Вадим уже сработал. Оперативно ничего не скажешь. Старшего лейтенанта было не узнать. Куда делась вся его бравада и высокомерие? Абсолютно другой человек сидел сейчас рядом со мной. Почти эталон работника правоохранительных органов. В первую минуту у меня даже возникло чувство вины. Может быть, действительно, не стоило звонить Вадиму? Само собой бы все как-то уладилось. Но потом пришло осознание своей правоты. Отчего этому ГИБДДшнику нельзя было вести себя так раньше? Почему я должен был чувствовать себя униженным? Ведь я ничего не нарушил. Наоборот, был потерпевшим и остро нуждался, если не в сочувствии, то хотя бы в понимании. Вместо этого столкнулся с чёрствостью и грубостью. Поэтому ничего предосудительного в моем поступке нет. Просто хама поставили на место. Вот и все. Подъехали представители страховых компаний. Составив необходимые в случае аварии документы, мы вместе с водителем Ауди вызвали такси и отправились в местное отделение ГИБДД. Там, после освидетельствования в ближайшем медучреждении на предмет потребления алкоголя, получили нужные справки. Затем вернулись обратно на место происшествия и стали дожидаться приезда эвакуаторов. Домой я приехал к полуночи. Голодный, уставший, морально подавленный. Холодильник был пуст, последнее время у меня и так было немного денег все свои заначки несмотря на строжайшую экономию я уже потратил пришлось даже занимать а теперь и вовсе как говорится кирдык настал невзирая на внутреннюю опустошенность и плохое самочувствие есть все же хотелось я пожарил яичницу с луком приправил ее томатным кетчупом отрезал ломать ржаного хлеба, ел, обжигаясь, прямо со сковородки, цепляя вилкой большие куски. Потом запил все стаканом горячего чая и лег спать. На станции метро «Гостиный двор» было полно народу. Я спустился на эскалаторе к поездам, чтобы доехать до Маяковской, и встал возле ближних дверей. Рядом со мной Электричку ожидали еще несколько пассажиров. Пожилая пара, две девушки, женщина с дорожной сумкой и худосочный молодой человек с наушниками на голове. Юноша был небрежно одет, серые мятые джинсы мешковато свисали с плоского зада, длинные лохмы волос обрамляли в палые бледные щеки. Он отрешенно смотрел пред собой и энергично болтал головой. Вверх-вниз, вверх-вниз, очевидно сообразуясь с ритмом музыки, звучащей в наушниках. Потом он вдруг замер, постоял так и снова закрутил головой, только теперь уже из стороны в сторону. Он делал это так сосредоточенно и серьезно, как будто выполнял какую-то важную и нужную работу. Окружающие его совершенно не интересовали. Он был словно зомби вроде бы живой и в то же время абсолютно лишенный рассудка. «Интересно», — подумал я, — «как он воспринимает этот мир? Что его радует жизни? Каков уровень его интеллекта? На вид так просто удивительный образец примитивизма. Одноклеточное, аморфное существо». Нищий с картонной табличкой на груди подошел просить подаяния. Никто не откликнулся на его просьбу, только женщина с дорожной сумкой бросила ему в шапку несколько монет. Я давно заметил, что нищим подают в основном иногородние. Не потому, что они душевнее и добрее, просто местные, как правило, лучше осведомлены. Я и сам раньше давал нищим деньги, но потом в прессе всплыли неприятные подробности. Оказалось, что большинство просящих объединены в жесткую структурированную мафию. И львинная доля доходов идет мимо них, попадая в руки предприимчивых дельцов. Получается, ты из лучших побуждений спонсируешь чей-то грязный бизнес. В общем, если хочешь кому-то помочь, лучше уж помогать адресно. Конкретно какой-нибудь немощной бабуле или инвалиду. А так... Все впустую. Послышался звук приближающегося поезда. Зашипели тормоза, створки дверей распахнулись, и из вагона хлынула застоявшаяся людская толпа. Я немного посторонился, чтобы дать людям дорогу, но подпирающие сзади пассажиры не дали мне полностью освободить проход. Один из выходящих грубо толкнул меня плечом. Я машинально ответил ему тем же и шагнул к раскрытым дверям вагона. Но неожиданно почувствовал мощный удар в спину. Этот мужчина сзади ударил меня ногой. Без разговоров, без лишних слов. Я повернулся к нему навстречу и тут же получил еще один страшный силы удар в голову. Мне показалось, что череп треснул. Лиходей целился мне в висок, но в последний момент я рефлекторно дернул головой, и он промахнулся. Если бы не мое спортивное прошлое, я наверняка бы уже лежал на полу. Но многолетние занятия боксом сыграли свою роль. Еще не успев прийти с себя, я на автопилоте успел ударить в ответ и тем самым спас себя от добивания. Передышки в пару секунд мне хватило, чтобы немного восстановиться и оценить обстановку. Мой соперник был одного роста со мной, но гораздо тяжелее. Килограммов за сто, наверное. Это я почувствовал, когда захватил его за отворот кожаной куртки и попытался свалить задней подножкой. Но он довольно крепко стоял на ногах. По всей видимости, тоже из бывших спортсменов. Одним словом, на легкую победу рассчитывать не приходилось. Да я и не думал об этом. Работал на автоматизме. Он ударил справа, но я успел уйти нырком и тут же провел два коротких боковых с ближней дистанции. Оба удара легли точно в цель. Его шатнуло и повело, но я не кинулся следом. Наверное, это большой недостаток для бойца, однако я никогда не стремился добивать. Противник был для меня противником, пока агрессивно нападал. Как только он утрачивал способность активно сопротивляться, я тут же терял к нему интерес. Добивать поверженного было не в моих правилах. Я всегда презирал тех, кто продолжал добивать беспомощно лежащего на земле врага. Они напоминали мне шакалов, которые питаются падалью. Я успел оглядеться и заметил, что вокруг совсем не стало людей. Куда они подевались? Только что была толпа и никого. Лицо соперника было залито кровью, он тяжело дышал. Видно было, что совсем не ожидал такого отпора. И драться ему уже совсем не хотелось. Однако сдаться просто так не позволяло самолюбие. «Ну, кто козел?» спросил он, протягивая мне мой шарф, который почему-то оказался у него в руке. Очевидно, после того, как я пытался свалить его под ножкой. Я даже и не помнил, чтобы называл его козлом. Может быть, это вырвалось самопроизвольно после пропущенного удара в состоянии Грогги, знакомого всем боксерам. Но так или иначе... Что еще мог ему ответить? — Конечно, ты, — спокойно произнес я, принимая свой шарф у него из рук. И снова ослепительный белый огонь мгновенной вспышкой сверкнул у меня перед глазами. Этот удар был послабее, но тоже потряс меня. Нижняя губа сразу онемела, стала словно чужой, будто укол на сделали. Если честно, драться мне тоже совсем не хотелось. Голова гудела, как телеграфный столб. Однако выбора не было. Ложным выпадом я выдернул его на себя и ударил навстречу двойкой – левый прямой, правой боковой. Эта двойка не раз выручала меня и раньше, еще на ринге. Да и потом. От удара левый противник застыл на месте, а после правого бокового ноги у него подогнулись, его потащило назад. Пытаясь удержать равновесие, он нелепо взмахнул руками и тяжело приземлился на пятую точку. Тут откуда-то появились мужики и разняли нас. «Все-все-все-все», — приговаривал один из них, оттесняя меня в сторону. Двое других помогали подняться моему сопернику. Да и сам понял, что пора сматываться. Не хватало еще в полицию угодить.